«Глава 16: Как выселяют?» Сонка к рукой сняло. «Вот так. Приехали хозяева и орут, что за пиздец мы тут устроили», — нервно ответила Лисси. «Видимо, они не знают, что у них живут аристократы». «Да, ребята решили об этом плавно промолчать». «А что вы там устроили? Почему на вас взъелись?» — насторожился я. Когда уезжал в пятницу, дом был в целости и сохранности. «Ну, что нукаешь? Прямо говори», — указал я. Марс поджег дерево во дворе. Летучие мыши почему-то едят только корм для магических питомцев, и они устроили срач на чердаке. А еще... Всего перечисленного было мало для негодования хозяев, которое описывала Лисси. Ну, допустим, Марс поджег не только дерево. «Но он случайно, честное слово». «Лисси», — настойчиво позвал я. «Гостиная тоже пострадала, но совсем чуть-чуть. Скинь фото». «А может, не надо?» «Надо, Лисси, надо. И не отключайся. Уверен, что вы там уже все нафоткали, и я не дам тебе возможности подправить в редакторе». «Эх, было бы что поправлять. Сейчас». Через минуту мне в мессенджере пришла кипа фотографий. Я листал их и плавно офигевал. А иначе не скажешь. Не знаю как, но в гостиной случился настоящий пожар. Деревянное покрытие пола сгорело, техника оплавилась, от дивана осталось одно название. М-да. Оставил их одних в съемном доме на свою голову. Я одного не пойму, продолжил я. Как можно случайно устроить пожар? А это у Светы спроси. Сейчас передам ей трубку. Так Лися скинула всю ответственность на мою сестру. Словно на нее я бы ругаться не стал. «Леш!» — раздался голос сестры в трубке, и не было в нем ни капли вины. В общем, мы с Марсом тренировались поддерживать огонь, но в один момент он увидел эту чертову мышь, залетающую в дом и понесся за ней. Я не успела ни остановить его, ни сбросить пламя. Вот сразу бы так рассказали. Передай хозяевам, что завтра приедет ремонтная бригада, и вы щедро компенсируете ущерб». «А щедро — это сколько?» «Сама решай. Тебе же платить за погром», — хмыкнул я. Сестра замолкла. Не знала, что и ответить. А я хотела, чтобы она научилась сама отвечать за свои косяки. Тем более денег у нее для этого было достаточно. «А за ремонт тоже мне платить?» Осторожно поинтересовалась сестра после долгой паузы. «Нет, боюсь на это денег тебе не хватит». «Фух». «А то я уж испугалась, будешь меня в долги вгонять». «Помнишь, как отец это с Женей делал?» «Не помню». «Все близкие знали, что у меня бывают провалы в памяти после одного из покушений, где меня знатно приложили кирпичом по голове». «Ну, в общем, если Женя терял компанию, то отец...» Постепенно вычитал ее стоимость из его обеспечения. Хотел так замотивировать, но не сработало. Поэтому отец быстро прекратил мучить Женю и просто перестал передавать ему какой-либо бизнес. И теперь ты понимаешь, почему? Я намекал на то, что с ними сделали Шолохова. Да. Кстати, Руслан обещал вечером заехать и передать какой-то конверт. Отлично. Береги этот конверт, как свою дворянскую честь. Иначе еще и мертвого брата лишимся. Поняла. Обещаю, что с ним ничего не случится. Хорошо. Ой, а переезжать нам куда? Этого вопроса я и опасался. Похоже, нужно покупать дом гораздо раньше, чем я планировал. Иначе мне так постоянно придется платить за ремонт съемного жилья. Такой себе вариант. Тем более саравы магических питомцев мало куда пускают. А как я понимаю, к огромному волку и котенку и гепарда добавились летучие мыши. «В Москву», — ответил я. «Нет, ну так мы не договаривались. Да и будет обидно, если Марс случайно спалит наше поместье. Стоимость жилья в Москве в этом году бьет новые рекорды». Сестра не угрожала. Она прямо говорила, что над их магической связью с Марсом еще работать и работать. И она не может гарантировать, что подобное не повторится. «Эх, ну попытаться-то стоило», — ответил я. «Сейчас посмотрю дома. Тогда я вызову семейного риэлтора. Я давно знаю Татьяну, она проследит за сделкой». «Давай». «Ну, ты же в районе с элитными домами смотреть будешь?» «Нет». «Куплю панельную пятиэтажку под снос». «Там ружьте и поджигайте, что захотите», — усмехнулся я. «Лёш, ну я серьезно, насторожилась сестра. Видимо, она на мгновение себя представила в таких условиях. Но ну, надеюсь, что это подтолкнет ее бережнее относиться к имуществу. Да, мы богатые, но такими темпами можно разориться за несколько лет. Если я хочу не только сохранить состояние отца, но и увеличить его, тогда придется думать в сторону созидания, а не разрушения. Но это уже другая история. Ладно, посмотрю, что не жалко разрушить в богатом районе согласился я. Да не будем мы больше ничего разрушать. Конечно, ведь дешевле вам купить дом с залом для магических тренировок, чем постоянно ремонтировать. В общем, жди. Отправлю варианты. Завтра поедешь смотреть. А ты? А я учусь. Каникулы-то уже закончились. Все время забываю, что ты подросток. Я и сам иногда забываю. Поделился я и сбросил вызов. И теперь вместо сна я листал сайт объявления о продаже домов. Чёрт, почему их так мало? Да проще купить землю и построить с нуля, чем выбрать что-то нормальное. А нет, вроде один неплохой вариант есть. Как он отреагировал? — опасливо спросила Лисси у Света. Хотел переселить нас в разрушенную пятиэтажку, но мне удалось договориться на дом, — усмехнулась Воронцова. Это он серьезно говорил? «Не знаю. Если честно, брат так изменился, что я уже сама не знаю, что от него ожидать». «Ой, а вы видели, что он зубастика показал в училище?» — спросила Маша, показывая девушкам экран со статьей, написанной кем-то из кадетов. К статье прилагался рисунок, где местный художник изобразил малька в карандаше. «Первое изображение зубастика», — гласила надпись. А дальше автор рассуждал, что лет через десять сможет продать этот рисунок за миллионы». «Видели? Мы в не меньшем шоке», — отозвалась Лисси. «Ладно, вы тут пока собирайтесь, пойду хозяев успокою», — сказала Света и вышла на улицу, где остались владельцы дома. «Видимо, нам-таки придется пару дней пожить у меня», — сделала вывод Лисси. «Эх», — печально выдохнула Маша, которая никогда не жила в квартирах. «Ну что ты опять?» Из нас всех деньги есть только у Светы и Евгения. Но Женя уже сказал, что отправил все еще долго по алиментам для своих детей. У него осталось 1100 до следующего перевода. И то он собирается потратить их, сама знаешь на что. Света нас на улице не оставит. У ее семьи много домов. Но не в Смоленске. За город нам тоже особого смысла ехать нет. А судя по разговору Светы с Лешей, она сейчас... Все свои средства потратит на ремонт этого дома. Но если вы не хотите воспользоваться моей помощью, я и не настаиваю, вмыкнула Лиси. А ничего, что я все слышал? спросил Евгений, сидящий на ступеньках лестницы, которая вела на второй этаж. Ничего. Вам бы научиться копить, чтобы больше не оказаться в такой ситуации, посоветовала Лиси. Не, копить это не мое, замотал головой Евгений. Входная дверь распахнулась и Света вернулась в дом, где еще долго будет пахнуть гарью. «Все, я договорилась. Но нас попросили освободить дом к вечеру», — сообщила Светлана. «Свет, скажи, что ты присмотрела нам временное жилье», — взмолилась Маша. Света понимала, что Леша специально не стал решать этот вопрос. В прошлом, когда был жив отец, все надеялись только на него, а покойный князь очень любил своих детей и не мог им отказать. Но брат не такой. Он все удачно сделал так, чтобы ребята сами позаботились о временном жилье. И пусть трое из присутствующих были знатных дворянских семей, решение было готово только у Лисси. Оно было очевидно для нее, но не для всех остальных. «Надеюсь, там будет джакузи», — усмехнулась Лисси, которая понимала, куда все идет. «Разве что мы установим ее у тебя дома», — выдохнула Света. «Свет, серьезно? Кроме квартиры нам некуда податься?» — не поверил Евгений. «В Москву? Или в любой из наших домов по всей империи? Но лично я хочу остаться в Смоленске». «Зачем? Леша же писал, что все принесли клятву. Мы можем безопасно вернуться. А мне он написал вчера, что если мы останемся, то сможем поучаствовать в чем-то большем. В чем?» Спросил Евгений и потянулся к бутылке виски, которая стояла рядом с ним. «Не знаю, но, думаю, скоро узнаем. Есть основания полагать, что брат задумал что-то глобальное». После долгой минуты молчания Маша все же спросила еще раз. «Так куда мы поедем?» «К Лисси», выдохнула Света и достала смартфон из кармана. «А завтра вечером уже поедем смотреть этот дом. Леша только что прислал». «Говорит, ничего приличнее в Смоленске не нашел». Маша и Лися потянулись к экрану, и даже Евгений встал. «Вау!» — одновременно протянули девушки, увидев фотографию дома. «Мда. Если Леха его купит и достроит, то ради такого я и год готов жить с простолюдинами», — заявил Евгений, за что получил легкий удар кулаком по плечу от сестры. «Леша». Как и договаривались, копии сделаны и надежно спрятаны. Отчеканил Серега, стоило нам войти в зал для тренировок. Здесь-то нас точно никто не услышит. Супер. Надо будет перед завтраком или на большой перемене вернуть ее обратно, сообщил я. Зачем? Нас же не спалили, не понял Виталик. Мне намекнули, что ее будут искать, как заметят пропажу. А тот томище для подготовки к рангу мастера... А вот его как раз не будут, улыбнулся я, чем еще больше озадачил друзей. Однако если скажу им, что мы с Петром Александровичем занимаемся по усложненной программе, то ребята тоже захотят. Жаловаться они никому не станут, но могут попытаться присоединиться к нам. И получается, я в любом случае подставлю Петра Александровича. Поэтому решил о нем плавно умолчать. «Так, какое заклинание будем отрабатывать?» — поинтересовался я у друзей. Серега уже отправил всем ссылки на копии, которые хранились в зашифрованном диске. То есть скачать файлы было нельзя, а вот изучать сколько угодно. Поэтому у ребят должно было быть представление, что они хотят освоить в первую очередь. «Да погоди ты со своими заклинаниями», махнул рукой Виталик. «Ты нам сначала про орден расскажи». «Да», — поддержали его Сергей и Костя. «Это еще девочек с нами не было». Но, думаю, ребята смогут им передать. Главное, чтобы их никто не услышал. Я рассказал, что создается новый орден для борьбы с регатами. Он будет тайным, то есть о членстве в нем будет говорить строго запрещено, о чем придется принести клятву. Но в отличие от обычной имперской службы, орден будет использовать передовые технологии. Стой, а разве сама империя не отвечает за передовые разработки? перебил меня Виталик. Стоило ли рассказывать правду, которую так тщательно скрывали не одну сотню лет? Нет. Потому что я не собирался подрывать авторитет императора. Иначе это бы вылилось не в государственный переворот, а в гражданскую войну. А Моя цель — осуществить план с минимумом жертв среди человеческого населения. Странно слышать такое от бывшего киллера, но за все свои жизни я по-настоящему научился ценить жизнь». Поэтому ответ был максимально прост и понятен, и в нем даже была доля правды. «Представь, сколько денег уходит на поддержание обороны городов, на возведение стен, на обучение магов. Они финансируют новинки очень выборочно, поскольку бюджет не резиновый. У ордена же есть свои спонсоры со стороны. Не заграничные, надеюсь», — хмыкнул Виталик. Как будто он не только на аристократов, но и на иностранцев зуб точил. Нет, имен я называть без принесения клятвы Ордену не имею права. Ой, что-то мне кажется, в мутную историю ты назовешь, дружище, — покачал головой Виталик. Здесь нет подвоха. Хочешь развивать магию и убивать монстров более эффективными методами, вступай. Нет, так я никого не затаскиваю. Я вступлю, — поднял руку Серега. Так, я же не договорил, а мне все равно. Грядет что-то интересное, и я по-любому должен в этом участвовать. Это мне говорил парень, который еще несколько месяцев назад боялся с людьми-то разговаривать. Думаю, тебе понравится. У меня как раз есть задачи по твоему профилю. Серега заманчиво потер ладони, а я продолжил для остальных. Вы меня спросите, в чем преимущество? Почему бы просто не ограничиться дежурствами по графику после выпуска? Так вот, в Ордене мы сможем начать тренировки уже сейчас. Он будет базироваться в подземельях, которые будут очищаться в ближайшее время. «Да на это не один год уйдет Лех», — возразил Виталик. «Уверен, что справимся до конца четверти. Там же сможем разместить лабораторию для Дмитрия Павловича, чтобы он снова занялся экспериментами с яйцами. Не знаю, сколько лет на это уйдет, но цель Ордена — уничтожить обычных регатов» и заменить их прирученными питомцами. Я делился с друзьями, будучи уверенным, что они не станут рассказывать об ордене направо и налево, даже если не захотят в него вступать. «Круто! Я в деле», — вдохновился Костя. «И черт первый летающий регат мой». ладно. Как только получится версия не хуже зубастика, так сразу». «Леш, вот скажи, тебе мало того, что случилось там раньше?» И ты настолько уверен, что снова не произойдет никакой утечки? Согласно секретным файлам, доступ к которым я получил через Голицына, утечки экспериментального магического концентрата не были случайны. Это была хорошо спланированная операция, совершенная в один день. От такого никто не застрахован. Однако князь Голицын имеет прямой доступ к имперской канцелярии, где крутятся главные интриги. И моя идея о призрачных шпионах ему... Уж очень понравилось. Мы с ним по большей части сошлись на том, что думали в одном направлении. Виталик, от такого никто не застрахован. Я могу пообещать, что Орден сделает все возможное, чтобы обезопасить и скрыть свою базу. Хм, а я могу подумать, спросил Виталий, сколько угодно. Думай дольше, пока вакантных мест не останется. Подколол его кости и похлопал по плечу, на что Виталик лишь хмыкнул. «Так, ну, раз я все рассказал и вопросов нет, давайте уже тренироваться. Что там по заклинаниям, иначе я сам буду выбирать?» — спросил я у всех присутствующих. «Хочу на Кости мгновенное расчленение испытать», — злобно усмехнулся Виталик. «Мда, шутка у него вышла неудачная. Но Костя и не думал обижаться. Ха, ну давай, я же в ответ пожирающий шар света пущу». «Так, ребята, харе! Вот будут отборочные, там и устроите свои разборки. Сейчас пуляем плетение, только в артефакты. Сергей поднял руку, словно мы были на уроке. Да, Серег. Кивнул я, надеясь, что хоть он выбрал что-то путное. И, как бывает, крайне редко моим надеждам суждено было сбыться. Заклинание постоянной атаки. Во, хоть кто-то тут думает нужным местом, похвалил я друга. Но сделал это специально, чтобы Кости и Виталик Стали более серьезно относиться к тренировкам. Совсем расслабились за каникулы. Мы начали отработку по очереди, поскольку пригодный для наших проделок артефакт был только один. Суть плетения была в том, что противника окутывал белый огонь. И не газ до тех пор, пока у одного из дуэлянтов не закончатся силы. Преимущество было в том, что если сработает эффект внезапности, оппонент не успеет выставить щит. Я тренировался меньше всего. Не потому что халтурило, а потому что запас манны в источнике был мизерный. Меня хватило всего на пять отработок. В пять утра мы, уставшие, отправились досыпать свое законное время. Мой будильник не сработал, либо я попусту не услышал, потому что проснулся от криков Макара мне на ухо. «Лех, вставай! Всю жизнь проспишь!» «Чего? Отстань!» Я сперва подумал, что он снова со своими странностями. А просыпаться раньше положенного ради спасения очередного паука не хотелось. «Лех, так у тебя завтрак через 20 минут». «Что?» — я вскочил. «Еду пропустишь». Призрак смог подобрать ключевые слова, и я посмотрел на время. Понял, что еще не сильно опаздываю, и пошел собираться. Успел в столовую к самому открытию. Здесь уже стояла толпа голодных кадетов, но все они смотрели на меня. «Чёрт, а ведь придется привыкать к подобному вниманию. Скоро его станет еще больше. Буду воспринимать это как подготовку к успешному будущему. Обычно преподаватели не заходят в столовую для кадетов, а собираются в отдельном помещении. Но сегодняшний день стал исключением. В столовую зашел Михаил Захарович и направился к нашему столу. Ох, надеюсь, он меня не хочет припахать на разборке с очередным призраком. И от прошлых ты еще не отошел. «Здравствуйте, Алексей», — обратился ко мне Михаил Захарыч. Я спокойно поздоровался в ответ и спросил. «Чем обязан?» «Лев Борисович выдал распоряжение, что вы можете проходить военную подготовку вместе со своим питомцем», — тяжелым тоном ответил он. Михаилу Захарычу явно не нравилась эта идея, но с приказами генералы не спорят. «Хорошо, возьму его с собой. Для начала найдите». «На поиске у вас два урока», — тихо но четко указал он. «Стойте. Зубастик не мог сбежать из убежища. Там же охрана дежурит». Охранник уснул. Проснулся, а его уже не было. «Так что ищите, пока об этом все училище не узнало». Тихо ответил он, чтобы никто больше не услышал, а затем удалился. История со спящим охранником звучала крайне странно хотя бы потому, что Лев Борисович отправил следить за регатом самых ответственных из своих людей. «Лех», — позвал меня Серега. «Что?» — спросил я, вставая из-за стола. «Мы поможем», — сказал он за всех, но ребята в подтверждение кивнули. «Спасибо, но я догадываюсь, куда делся Зубастик. И там очень небезопасно».